Суббота, 15 марта. Всем хочется чего-то другого. Розовый вечер? Как бы не так. Мои прекрасные друзья на других посмотрели и себя показали. С неожиданной стороны. В этот вечер как будто приоткрыли бутылку, где прячутся злые духи. В этот вечер все вдруг захотели чего-то другого, чего у них нет. Почему? Случайные подземные толчки, рассеянный в воздухе кризис среднего возраста или просто иногда случаются нервные, чего-нибудь другого хотящие дни. Представьте большую квадратную прихожую в Толстовском доме. Я, как хозяйка дома, мать невесты с приятной улыбкой, переходящей в напряженную гримасу, давно уже переминаюсь у двери. Хомяк, как лучшая подруга, переминается рядом. Звонок. «Вот они, мои бабушка и дедушка, то есть бабушка и дедушка моих внуков. Бедные, стоят там за дверью, волнуются, конечно, тоже не хотят сидеть с Муркиными детьми». «Открывай!» — зашипела Ирка. «Замок заедает!» — прошипела я. Открыла дверь. «На лестничной площадке — Зимний дворец». Построен Растрелли в 1754-1762 годах в стиле елизаветинского барокко с элементами рококо в интерьерах. Имеет форму каре из четырех флигелей с внутренним двором и фасадами, обращенными к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Во дворце 1084 комнаты, 117 лестниц. Я помню до с тех пор, как водила экскурсии в Эрмитаже. Мы с хомяком из прихожей увидели дворец со стороны главного фасада. Через арку проглядывал внутренний двор. Торт. Никогда не видела торт, в который можно было бы зайти. Зайти в торт, подняться по иорданской лестнице и дальше. Фельдмаршальский зал, Петровский зал, Гербовый. Хотя я так никогда не хожу. Я сначала иду к испанцам. И долго стою у Петра и Павла. Когда я водила экскурсии, то врала туристам, что у нас в Эрмитаже одна из самых больших коллекций испанской живописи вне Испании. Вообще, во все времена намекала, что у нас в Эрмитаже всё лучше всех. Четверо мужчин внесли Зимний дворец в прихожую и исчезли. На пороге гости, гость и гостья. «Добрый вечер. Я...» Начала я, но не успела назвать свое имя. В прихожую вылетела Алена, распаренная, злая, вся в муке, с криком «Ты бестолочь!» «Ой, простите, я не знала, что вы уже тут. Просто это бестолочь купила неправильный качанчик». «Я знала, что ей нельзя доверять, но моя домработница заболела. Еще раз извините, несветский человек». Отличается от светского тем, что простодушно сообщает о своих проблемах. Объясняет свои промахи, извиняется, вместо того, чтобы настоять на своем промахе чем-то вроде «Проходите, через некоторое время вам станет ясно, что она бестолочь, и еще раз извиняется». Алена совершенно не светская. «Красивый торт», — вежливо сказал Ирка Хомяк. «Я...» Ирина, актриса Удодина. В последнем спектакле у меня эм, неплохая роль. Вот хомяк — светский человек. Светский человек ни при каких обстоятельствах не выглядит озадаченным, не показывает виду, что ему не съесть такой огромный торт и не спрашивает, из чего крем. Произносит «Я, Ирина» так уверенно, как будто все знают ее и ее роль. «Я...» «Мама Муры», — сказала я. «Что я говорю? Почему меня зовут Мама Муры? Как будто я на елке в детском саду, знакомлюсь с другими мамами, и у всех отнялся разум, и все представляются по именам детей. И гость ей сейчас ответит, а я мама Павлика, а это папа Павлика». «Тата, генеральный директор компании Марина» официального дилера компании «Катера и яхты» в России. Представилась гостья. «Она мне не нравится», — глазами сказала Ирка-хомяк. «Нельзя же сразу говорить себе плохое», — глазами сказала я. «Себе нельзя, но тебе-то можно, и не ври, что она понравилась тебе с первого взгляда», — глазами сказала Ирка. «А я и не вру. С первого взгляда» мне нравятся только мужчины ну сватья будем знакомы я игорь юрьевич представился гость стыдно признаться я пока не испытываю к нашим новым родственникам родственных чувств почему тата а не таня почему игорь юрьевич а не игорь почему тата в армани я не люблю армани за то что их самый большой размер сороковой Что же касается Игоря Юрьевича, не могу сказать о нём ничего, кроме хорошего. Хороший костюм, хороший галстук, хорошие очки. Почему я сватья? Это просторечие. Почему наши новые родственники такие взрослые? Почему люди не нравятся друг другу больше, чем нравятся? После нескольких минут неловкого топтания Присутствующие распределились по квартире. Зимний дворец в прихожей, Алёна на кухне, остальные в гостиной. Илья, полулёжа на диване, как Адалиска Энгра, отстранённый и томный. Никита мрачно набычился. Ирка, актриса... Эм, неплохой роли у Додина. Игорь Юрьевич, будущий дедушка моих внуков. Бабушка Тата, генеральный директор компании «Марина», официального дилера компании «Катера и яхты» в России. Мама Муры. Илья поприветствовал гостей, опустился на диван и начал потихоньку клониться на бок. «Пожалуйста, только не сейчас!» — взглядом попросила я. Но даже тонкие, нежные душой, как Илья, мужчины не понимают испуганно вскинутый взгляд «пожалуйста, только не сейчас!» Оставив всякое стеснение, Илья кульком повалился на бок, прикрыл глаза. Никита немедленно навис над диваном в позе боксера, с красным будто распаренным лицом, заклокотал агрессивно. «Обществу нужны духовные скрепы, а некоторые — против религии, семьи и школы!» Илья, не открывая глаз, вяло отмахнулся. «Дать бы кое-кому духовной скрепой по тупой башке!» «Ну, для начала неплохо. Илья с Никитой выполняют свое обещание не говорить о политике и геополитике, не разговаривают друг с другом. Каждый говорит сам с собой». «Покину вас на минутку», — светски сказала я и отвернулась с телефоном, как будто мне нужно позвонить. Почувствовала срочную необходимость посмотреть рейтинги, чтобы перестать нервничать, набраться уверенности в себе и вот в нашем доме книги второе место после акунина в магазине москва третье место после акунина и донцовой ох счастливые пузырьки забурлили во мне так сильно что вырвались наружу и я неожиданно для себя громко сказала и еще раз с вами все в порядке поинтересовалась тата посмотрела холодно Возможно, ей не нравятся рычащие сватьи. На самом деле, я знаю, почему люди не нравятся друг другу больше, чем нравятся. Когда мы с Викой смотрим друг на друга, каждая из нас видит себя, как в зеркале. Девочку с книжкой и с линейкой для измерения носа. Когда я смотрю на Алену, я вижу Алену, университетскую красавицу, спортсменку, отличницу а Тата с Игорем Юрьевичем видят толстую крашеную блондинку. Когда я смотрю на Никиту, я вижу, как он взлетает по трубе на третий этаж роддома. Нянечка пихает его из окна шваброй, как навязчивую кошку, и он кричит «Алёна!», ловко уворачиваясь от швабры. А Тата с Игорем Юрьевичем видят пыхтящего краснолицевого дядьку с животом. «Мы чужие взрослые». Не видим друг друга по-настоящему, и от этого друг другу не нравимся. По очереди посылаем друг другу негативные сигналы. А ведь если мы делаем козью морду, козья морда возвращается к нам с еще более угрожающим выражением. В своей неприязни мы с нашими новыми родственниками можем встать на скользкую дорожку и дойти по ней до опасной черты. Мне придется сидеть с Моркиными детьми одной. Чтобы не сидеть с внуками одной, быстро представила Игоря Юрьевича в сером костюмчике с гладиолусами в руках 1 сентября. Учительницу опасается, хочет играть в футбол. И Тату, у неё низкий голос, какой почему-то часто бывает у невысоких хрупких женщин, на уроке пения поёт детским боском «То берёзка, то рябина». Хорошие дети. Я улыбнулась нашим новым родственникам и они осторожно улыбнулись мне. «Если мы посылаем позитивный импульс, к нам возвращается позитивный ответ. Как правило...» «За знакомство!» — сказал Никита, и все чокнулись Иркиным компотом. Это была ошибка. Поручить алкоголь Андрею. Виски для Ильи, водку для Никиты, красное вино для хомяка, мартини для Алёны — А вкусов гостей мы не знаем. Из магазина «Ароматный мир» напротив дома. Алкоголя нет, Андрея тоже нет. Я вышла из-за стола, как будто мне нужно в туалет. Проверить, не изменились ли рейтинги, и позвонить Андрею. Я вышла, как будто в туалет, посмотреть рейтинги. Ура-ура! Я по-прежнему на первых местах. Позвонила Андрею. Сказать, что я на первых местах, и мои счастливые пузырьки как будто кто-то залил водой. И обида затяжелела внутри и поднялась в горло так, что затошнило Ведь всё, что я делаю, я делаю для него. Чтобы он сказал «молодец» или «здорово» или «ну надо же, кто бы мог подумать?» Не обязательно словами, можно взглядом или каким-нибудь подарком. А он сказал «у меня работа». «У меня работа». «Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Когда ты придёшь?» «Когда справлюсь». «Придёт? Когда справится?» Как будто ему поручено копать от обеда до забора, и он не знает, где этот забор. «У кого-то опять что-то случилось? Кто на этот раз? Водитель, бригадир, третья жена бригадира?» — шипела я в телефон. — Ты хочешь быть лордом, отцом для крестьян и солдат, для водителей и бригадиров. А я принимаю наших новых родственников одна. Как жить с человеком, у которого адрес подвига везде? Я вернулась к гостям. В комнате висело гробовое молчание. Мои прекрасные друзья не разговаривают друг с другом. Почему бы не завести какой-нибудь... Общий, милый разговор. «Сегодня Путин!» — начал Игорь Юрьевич, протянув руку к Карпаччо из клубники. «Нет, нельзя!» «Про Путина нельзя!» Я взвыла, как героиня фильма «Москва слезам не верит». «Нет, мне рыбу нельзя!» Игорь Юрьевич вздрогнул, уронил на стол Карпаччо. «Мы не говорим о политике. У нас нет политических взглядов. Про Путина нельзя!» Игорь Юрьевич подобрался стола Карпаччо и обратился к Никите. «Что слышно в коридорах нашей питерской власти?» Мужчины как-то умудряются представиться. Я и не заметила, что Никита успел назвать свою должность. Мужчины как-то умудряются запомнить, кто есть кто. А я не уверена, что смогу правильно назвать Никитину должность. Вице-губернатор председатель земного шара или союз потреб Пушнины. «Простите, мы не говорим о нашей питерской власти», — сказала я. «Мы не говорим о чиновниках, о коррупции. Нельзя». Тата рассказала о своих домах в Вене, Ницце и Лондоне. Это было не хвастовство, а радостное изумление. Их жизнь начиналась в углу. Они с Игорем Юрьевичем снимали угол, мечтали о докторской колбасе. Затем снимали однокомнатную квартиру на Гражданке, а теперь у них дома в Вене, в Лондоне, в Ницце. Тата рассказывала: "Смотрите, что было, а что стало", и мы радовались вместе с ней. Только на лице Ильи было выражение и а и а. Всё это вызывает, конечно, радость, но не такую радость. Никита хозяйственно сказал: «Много домов, много проблем». Тата радостно согласилась. «Да, есть проблемы. В Ницце плохо растут глицинии. В лондонском доме плохо перестроили кухню. В Вене что-то с канализацией. В ней чувствуется сильный характер, цепкий ум, умение чётко мыслить и решать проблемы. Я бы запуталась в стольких домах. Стояла бы в аэропорту и думала... «Господи, боже мой! Где у меня канализация? Где глицинии? А ведь у меня, кажется, есть ещё бизнес, катера и яхты, или, может, сеть цветочных магазинов?» У Таты, в отличие от меня, есть биография. Тата боролась, добивалась. А я что? Родилась в Толстовском доме у мамы с папой на виду и живу, как растение-мимоза в ботаническом саду. И я мысленно произносила уничижительная про себя. Только он глаза откроет, ставит градусник ему, обувают, одевают и всегда в любом часу, что попросит, то несут. И дело уже начало клониться к голубцам. Как вдруг... Как вдруг я заметила, что Алёна плачет. Не слезами, конечно, а так, в душе. «Простите, Тата, мы...» не говорим о недвижимости за границей», — сказала я. Ирка Хомяк и Илья удивлённо на меня посмотрели. «Мы не говорим о недвижимости за границей. Они не знают об Алёнином разводе из-за дома в Валенсии. Никто не знает о драме Алёниной жизни, кроме меня». «Простите, Тата, мы не говорим о недвижимости за границей», — сказала я. «Вы не говорите...» «О политике», — напомнила Тата. «Да, вот именно, о политике и о недвижимости за границей нельзя». «Про Путина нельзя, про Ходорковского нельзя, про Пусси нельзя, про недвижимость за границей нельзя. Давайте поговорим про свадьбу», — предложила Тата. «Милая женщина эта Тата, с опытом организационной работы». «Что подарить детям?» Кроме Бентли, конечно, Бентли не в счёт. Хочется придумать что-то особенное, на счастье. Тата предложила подарить звезду. За пять тысяч долларов звезду назовут в честь Муры. Или слона из зоопарка. Его будут кормить за наш счёт, за то, что он будет хранителем очага. Я, конечно, имею в виду, что мы сами подарим детям слона на счастье. «Его дорого кормить», — деликатно сказала Тата. «Ну, а главный подарок, кроме Бентли и слона, — квартира». «Тата с Игорем хотят купить детям квартиру в Толстовском доме». «Мурочка будет рядом с вами. на жизнь начнется не с в коммуналке». «Квартира в Толстовском доме — это хорошая инвестиция». «Но вы же понимаете...» «Сейчас столько разводов. Квартиру, не в обиду Мурочке, оформим на Павлика». «Квартира? В Толстовском доме? Оформить на Павлика? Ну нет. Я мама Муры. Я должна защищать Мурины интересы. Я не знаю, дорого ли нам кормить слона. Зависит от того, сколько он ест». Но если вы считаете, что дело того стоит, чтобы у входа в зоопарк был указатель «Слон Мура», «Слон Мура» — хорошо, пусть. Но Бентли, квартира в Толстовском доме? Нет. Мури — это вредно. Она и без того не хочет работать. Бентли — роскошная квартира для Муры яд, приведет к интоксикации и патологическим состояниям. Тата и Игорь Юрьевич смотрели на меня с упрёком, как будто я хочу запихнуть Муру в угол. Но у Мурки есть квартира. Досталась от моей двоюродной тёти. Прекрасная, однокомнатная, на Литейном, в третьем дворе, шестой этаж без лифта, окна в стену, ванна на кухне, от нас десять минут пешком. «Квартиры в Толстовском доме стоят около миллиона. Я имею в виду миллион долларов, а не евро». Я могу себе позволить купить детям квартиру за миллион долларов. За миллион евро, конечно, тоже. Дружески улыбнулся Игорь Юрьевич. Все молчали. Миллион долларов как будто повис в воздухе, распространяя вокруг себя неловкость. «Богатые — это другие люди», — говорил Феджеральд. «Когда человек рядом с вами так просто произносит «миллион долларов», На мгновение может показаться, что этот человек чем-то отличается от вас в лучшую сторону. Мне было настолько не по себе, что срочно понадобилось выйти в туалет, посмотреть рейтинги». Гримасы сюжета «Кстати, никто не знает, почему не переиздают Гарина Михайловского», — сказала Ирка. «Кстати...» «У меня еще нет твоей новой книги». На первый взгляд ни то, ни другое не было «кстати». Но лишь на первый взгляд хомяк постарался деликатно намекнуть, что мы в своей компании обычно разговариваем о различных видах искусства, а не о миллионах долларов. Игорь Юрьевич удивился, что я писательница, а он никогда о такой писательнице не слышал. Это было неприятно. А тата сказала: "Это вы. Ваши книги лежат у меня на тумбочке в Вене, в Лондоне, в Ницце. Вы, моя любимая писательница, и всех моих подруг. Странно, что я вас сразу не узнала. Всё ещё не могу привыкнуть к тому, что я чья-то любимая писательница. Но в том, что она меня не узнала, нет ничего странного. На всех обложках «Моя фотография со школьного выпускного бала. Я там с другой прической». Вот тут, когда интонация вечера наконец-то изменилась, наши новые родственники стали такими же тёплыми и любящими, как мои прекрасные друзья, и произошёл скандал. Конечно, у меня есть психологическое объяснение этого скандала. Приведу его ниже. Но прежде всего хочу сказать, со стороны хомяка неуместно выплескивать долго копившуюся в душе обиду на близкого друга непосредственно на приеме его новых родственников. Я давно хочу тебе сказать, ты совсем сошла с ума от своей славы. Ирка заговорила низким сдавленным голосом, каким люди говорят в состоянии глубокой обиды. Вот скажи всем, куда ты всё время бегаешь? В туалет? Нет, ты бегаешь смотреть рейтинги. А почему тебя так радуют рейтинги? Если твой рейтинг выше Толстого, значит, ты лучше Толстого? Скажи при всех, ты считаешь себя лучше Толстого? Лучше Гарина Михайловского? Ирка. Ошеломленно прошептала я. Я растерялась. Я всегда теряюсь, когда на меня наскакивают с разбега. Тем более за столом чужие люди, наши новые родственники. И нужно сохранять лицо свое и хомяка. «Вот и дружи теперь с Татой, раз она твоя поклонница». Я знаю тебя, как облупленную. Теперь ты будешь дружить с Татой и Игорем Юрьевичем, потому что тебе нужны новые люди, чтобы их очаровывать. А со мной можно как угодно. Ты считаешь, что ты меня уже очаровала. И теперь со мной можно поступать как придется. Ты вообще видишь людей рядом с собой. Для тебя дружба. Что-нибудь значит или только твоя слава? Ирка уже почти кричала, у неё тряслись губы. «Ирка! Что я сделала, Ирка? Ты мне не позвонила!» Вчера мы разговаривали пять раз. Из них два раза у меня дома, один раз у неё и два раза по телефону. Но вот что я поняла из её нервных выкриков. Вчера вечером кто-то сказал Ирке, что у меня плохое настроение и дурные предчувствия. Андрей опоздает на прием, а Мура никогда не будет работать. Что эти люди, Андрей и Мура, нанесли мне глубокую эмоциональную травму, не пожелав прочитать мою новую книжку, как, впрочем, все предыдущие. Что я... Больше не могу жить в невыносимой обстановке равнодушия, что в этом мире у меня нет никого, кроме Льва Евгеньевича и Ирки. Лев Евгеньевич стареет, и скоро в этом мире у меня не останется никого, кроме Ирки. Ирка уверяет, что все это ей сказала я около десяти вечера. Ирка уверяет, что я говорила трагическим голосом, и весь мой вид по телефону взывал о помощи. Ирка думала, что мне нужна её поддержка и хотела мне её оказать. Звонила мне по телефону в дверь, но я не открыла. А ты преспокойно спала и утром не позвонила. Я из-за тебя переживаю, а ты... Ты хотя бы спросила меня, как я жила все эти дни. Например, сегодня утром. Ты знаешь, что у меня недостача? Во вчерашней выручке не хватает трех тысяч. Куда они делись, а? Тебе вообще интересна моя жизнь? Я вот из-за тебя всю ночь не спала. Представляла тебя в будущем. Андрей на работе, Мура замужем, Лев Евгеньевич совсем старый. Мне было невыносимо стыдно. Мои тайные страхи, оказались выложены перед нашими новыми родственниками как на выставке они могли их рассматривать перебирать жалеть меня мурочка обязательно прочитает ваши произведения и муж тоже найдет время вмешался игорь юрьевич альва евгенвича можно будет положить в хорошую клинику есть специальные клиники для пожилых Дорого, конечно, но зато они там играют в шахматы, в домино, даже романы заводят. И с недостачей, в принципе, можно помочь. Пусть сначала покажет бухгалтерию. Деловито сказала Тата. Но какая недостача у актрисы, удивился Игорь Юрьевич. Мягкий, нежный человек, и бизнес у него мягкий, нежный, бельё. А та-то жесткая, у нее катера и яхты. Антреприза! Сама играю, сама собираю деньги. Мне, как творческому человеку, трудно обращаться с деньгами. Отмахнулась Ирка, вскочила из-за стола и, вытащив с полки мою новую книжку, бросилась в наступление. «Есть ещё кое-что, и я тебе сегодня всё скажу. Как ты могла поступить так некрасиво, так бестактно? Объясни сейчас при всех, как ты могла назвать персонажа моим именем? Да, я сказала, можешь назвать своего персонажа Ирка Хомяк. Это мой вклад в литературу. А теперь передумала». Из-за тебя я навсегда останусь в литературе хомяком. Кроме того, это неделикатно по отношению к Илье. Илья – публичный человек, а его жена – хомяк. Люди подумают, что мне тоже вводили ботокс в носогубные складки. Получается, ты открыла мои секреты стольким людям. А, кстати, скольким людям? Ну-ка, посмотрим, какой тираж. «О, Боже!» Илья примирительно сказал, «Персонаж — это семиотический объект, обладающий определенным набором свойств и культурными кодами. Хомяк в качестве культурного кода передает содержащиеся в нем свойства — неприхотливость, дружелюбие, способность обходиться незначительным количеством пищи». Ирка благодарно кивнула. «Да, точно». «Если честно, правда, не совсем на моей стороне». Ирка сказала, «Я требую полного соблюдения частичного инкогнито». Разрешила назвать персонажа в ее честь, но без интимных деталей. Еще Аристотель говорил, что произведение — это живое существо, живет по своим правилам, оторвавшись от автора. Иными словами, носогубные складки написались сами». Но Ирке нет дела до литературы, она просто хотела дарить знакомым книжку со словами «Я здесь фигурирую». Известен случай, когда один политический деятель собрался писать автобиографическую книгу, но его друзья не хотели фигурировать в книге и собрали деньги, чтобы он не писал книгу, и отдали ему вместо гонорара. «Если бы Ирка отдала мне дневную выручку», Я бы согласилась не писать. Думаю, нет. Тем не менее, упомянуть носогубные складки было не совсем порядочно. Я зажмурилась и начала повторять про себя спасительные слова. «Фиеста! Фиеста!» Я не имела в виду, что мне пора на полуденный отдых и не сравнивала себя с Хемингуэем, просто успокаивала себя историей романа «Фиеста». Хемингуэй описал в романе друзей и любовницу и почти дословно воспроизвел их разговоры. Его друзья были уязвлены и чувствовали себя оскорбленными перед столькими людьми. Перед сколькими людьми? Какой тираж был у Хемингуэя? А если учесть все переиздания, аудиокниги, переводы, «Фиеста» — один из самых переводимых американских романов — Это было не совсем порядочно. По статистике каждую книгу читают три человека. Умножим тираж на три. Книжка продается хорошо, значит будут переиздания. Их тоже нужно умножить на три. Нужно было колоть не бога, а гиалуроновую кислоту. Бормотала Ирка. Умберто Эко писал, что читатель использует текст как проводник для собственных чувств, зародившихся вне текста или текстом случайно навеянных. Моя книжка пробудила в Ирке подсознательное чувство вины за то, что не сразу освоилась в мире косметологии. «Ирка, прости меня, я была не права, сказала я, но это были не вполне искренние извинения. А если бы друзья Хемингуэя посмотрели на это с другой стороны? Осознали, что теперь произнесенные ими слова не исчезнут, не растворятся в вечности. Их страсти, ошибки, падения будут жить вечно, приблизительно вечно. У них бы голова закружилась при этой мысли. Вот и Ирка Хомяк. Кто вспомнит, что она вводила ботокс в носогубные складки? Никто а благодаря моей книжке — совершенно иная ситуация. Я продолжала просить прощения, ту подтвердила «Прости меня за всё, что я тебе сделала». Считаю, лучше не упираться и попросить прощения, даже если не чувствуешь своей вины. Но тогда тебя должны сразу же простить. А Ирка всё не прощала меня. Атмосфера за столом оставалась напряжённой. И Илья, заметив, что Иркина обида на меня уже переливается через край, и моя обида на противного хомяка, испортившего прием наших новых родственников, переливается через край, посмотрел на меня с выражением «Что я тебе говорил? На свете счастья нет!» И успокаивающе сказал «Девочки, все не так трагично, то есть, конечно, трагично, Но не так. Ира не останется в литературе хомяком, потому что сиюминутное женское щебетание — не литература. В литературе остаются произведения, интеллектуально изощренные, с элементами самопознания и самобытной интерпретацией. Я знаю, что в моих книгах Нет интеллектуально изощрённой интерпретации самопознания. Всего лишь неприхотливость и дружелюбие, что по шкале номинации смыслов я не писатель, а хомяк. Но одно дело знать, и совсем другое, когда из бутылки выпускаются злые духи. И зачем обижать Тату, которой нравятся мои книги? Простите, Тата, но мы не говорим о книгах. «О книгах нельзя. Сейчас будем подавать голубцы», — сказала я, стараясь замаскировать внезапным интересом к голубцам подступающие слезы. Голубцы Илья с отсутствующим видом смотрел в свой айфон. Из Фейсбука Илья узнает все новости быстрее, чем из средств массовой информации. «С каждым принятым законом Россия всё дальше уходит от Европы», сказал Илья и сам себе напомнил. «Мы не говорим о политике, мы едим глупцы. «Зачем нам Европа? У нас особый путь развития», сказал Никита, никому не обращаясь. «Особый путь? Какой именно?» сказал Илья, никому не обращаясь. Кому нравится, чтобы геи в церкви венчались, может валить в свою Европу, — сказал Никита, никому не обращаясь. Злобно попробовал голубцы. «А где мясо?» — закричал Никита. «Мясо где? Нафига мне вегетарианские голубцы?» Никита орал на Алену, как первобытный человек. «Где мясо?» — Алена кричала «Не хочешь — не ешь!» На лицах наших новых родственников недоумение, испуг, ужас. Они не знают, что Никита и Алена — кричащая семья. Никита внезапно вскипает и орёт «Ты!», затем ещё громче а, -а, -а! И когда со стороны кажется, что сейчас он ткнёт в Алену вилкой, внезапно, как шарик, сдувается и шипит «Пусечка!». Они не знают, что сейчас Никита кричит на Алёну, потому что не может кричать на Илью. Они же не разговаривают. Никита кричал «Я не хочу! Не хочу! Не хочу итальянских голубцов!» Я прошептала Илье под Никитин крик. «Ну вот видишь, а ведь ты обещал вести себя по-дружески». «Ага, ты бы с фашистами дружила», — сказал Илья в полной тишине. Нанес меткий точечный удар шпагой. Он же сеньор Европы. «Кажется, меня назвали фашистом!» Никита взвился так, будто Илья обернулся осой и укусил его в язык. Я закричала «Нет! Конечно, нет!» «Конечно, нет!» Меланхолически отозвался Илья. «Он не фашист. Он сталинский недобиток». То, что произошло вслед за этими словами, было похоже на блиц-турнир сеньора Европы с медведем. Как будто Илья делал в сторону медведя изящный выпад, а медведь рычал, отмахивался лапой. «Да, я из большинства! Да, я советский человек! Ну и что? Да, мне нравится сильная страна с армией и флотом! А ты, ты, наконец-то показал свою лисью морду!» «Ты за Америку против нас!» Если люди хотят, чтобы иностранцы их поняли, они кричат. Россиянин Никита и европеец Илья кричали. Хотели понять друг друга? Конформист, неспособный к анализу, недальновидный приспособленец, представитель тупой имперской позиции, тупица, «Тупица! Европа тебе не нужна! Ты с кем останешься? С Китаем? Будешь младшим братом Китая!» «Нет, старшим! Я старший брат!» — взревел Никита. Илья попробовал глупцы, благовоспитанно кивнул Алене «вкусно» и продолжил дискуссию. «Ты разделяешь выбор власти, поскольку ты...» чиновник. А мой нравственный выбор независим. Я не завишу от государства, в том числе экономически. Ага, не зависит он. Тебе так кажется. Независимый ты наш, либерал-европеец. Это пока мы вам позволяем. И что ты имеешь в виду? Свои стрелялки, что ли? Бездарные стрелялки? Ох, ну вот на больное. «Наличное, на моей стороне, интеллектуальное и нравственное преимущество, и мне больше не о чем с тобой говорить», — высокомерно сказал Илья и плюнул. «В салфетку, конечно, не в Никиту. Я и представить себе не могла, что хорошо воспитанного Илью можно довести до того, чтобы он плевал в салфетку». Никита машинально вытащил из голубца маленькую деревянную шпажку, но не воткнул шпажку в Илью. Замер с каменным лицом. Настоящий мужчина умеет сдерживать эмоции. И, размахнувшись, швырнул в Илью голубцом. А я заплакала. Ирка суетилась вокруг Ильи, пытаясь вытереть ему салфеткой лицо. Илья отстранялся, намекая, что голубец на его лице — знак непримиримого противостояния либералов и консерваторов. Я плакала. Я так хотела, чтобы все понравились всем, чтобы наши новые родственники восхитились моими прекрасными друзьями. А мы? Как мы показали себя! Мы не говорим о политике, о недвижимости, о книгах. Выпускаем злых духов из бутылки. Скандалим. Называем мои книги женским щебетанием. Швыряемся голубцами в томатном соусе. Плачем. В результате этого неудачного вечера я буду сидеть с Муркиными детьми одна. Всегда одна. Наши новые родственники собрались уходить не дожидаясь чая с Зимним дворцом. У них вдруг обнаружились срочные дела, о которых они прежде не знали. Спасибо за приятный вечер. И тут пришел Андрей. «Раздевайся скорей иди к ним, они бросаются голубцами», шептала я Андрею в прихожей. «Родителям Павлика не понравились голубцы?» удивился Андрей. «Надо заметить, что Андрей — не лучшее средство сгладить неловкость». Скорее, худшее. Он естественный человек. Когда хочет молчать, молчит, не замечая, что неловкость, обтекает его, как волны утес. Когда хочет говорить, говорит... Мы показали себя нашим новым родственникам во всей красе, а сейчас будет нанесен последний штрих. Андрей мрачно намолчит на прощание. Вот сказал Андрей, поставив на стол виски для Ильи, водку для Никиты, красное вино для хомяка, мартини для Алены. «Вкусов гостей мы не знаем, но они все равно уже уходят». Игорь Юрьевич хлопал Андрея по плечу, приговаривая, «Все девчонки в классе были в тебя влюблены, а ты как дурак не замечал». Андрей хлопал Игоря Юрьевича по плечу молча. Обнимались, улыбались, Вот как счастливо всё решилось в одну минуту. «Мне не придётся одной сидеть с Муркиными детьми». «Мы в одном классе учились», — объяснил Андрей, как будто мы ещё не поняли. «Игорь, мой друг». «В моём понимании у Андрея нет друзей. Иногда в нашей жизни ночным звонком «я попал в аварию» или телеграммой «срочно нужны деньги», Возникают люди, о которых я никогда не слышала. Андрей говорит, это мой друг. Для меня дружба — это вместе проживать жизнь, а для него дружба — это годами не видеться и по звонку помчаться сквозь ночь. Воспоминания о двойках и влюблённых девочках разбудили сентиментальность во всех. Злые духи спрятались обратно в бутылку. Никита разлил водку, Илье не налил. Илья сам вытер голубец с лица. И я была уверена, что мои прекрасные друзья идут по пути прощения и примирения. Но не тут-то было. «Илья, мне кажется, ты устал», — предположила Ирка. «Никита, домой!» — скомандовала Алена, и не успела я сказать. «Вы что, ребята?» как они уже стояли в прихожей, старательно делая вид, что не видят друг друга и вежливо прощаются с хозяевами дома. «Как ты можешь дружить с человеком диаметрально противоположных политических взглядов?» — сказала Андрею Ирка. Алена кивнула. «Вот именно! Как ты можешь с человеком диаметрально противоположных взглядов?» Никита и Илья посмотрели на Андрея как на моральный ориентир в качестве морального ориентира Андрей сказал Кхе -кхе". Все ждали. Я бы не стал ссориться из-за политики. Потому что, сказал Андрей и замолчал. Молчал долго. Все ждали. Потому что я выбрал выбрал что? Европейские ценности, подсказала Ирка. «Он выбрал патриотизм», — ответила Алёна. «Я выбрал человека и дружу с ним», — сказал Андрей. Воплощение толерантности, либерализма и прочих европейских ценностей. Мои прекрасные друзья разошлись на лестничной площадке. Ирка с Ильёй пошли к себе вниз, а Никита с Алёной пошли наверх. Вместо того, чтобы спуститься вниз и выйти во двор, не захотели идти вместе с Иркой и Ильёй даже до их третьего этажа. А ведь у Никиты одышка. Обсудили с Игорем и Татой спорные вопросы, связанные со свадьбой. «По поводу слона». Андрей сказал Игорю, «Хочешь — корми слона, а лучше отдай эти деньги в детский дом». «По поводу квартиры за миллион долларов». Андрей сказал Игорю, «Квартиру за миллион долларов можешь засунуть себе в задницу». Игорь согласился. Друзья детства, встречаясь взрослыми, воспроизводят свои детские отношения. Игорь много лет списывал у Андрея алгебру и привык к его авторитету в смысле цифр и расчетов. Оказалось, Мурка все перепутала. И я тоже от волнения. Жесткая тата владеет мягким шёлковым бизнесом, а мягкий Игорь владеет жёстким бизнесом катерами и яхтами. Игорь в дополнении к яхтам и катерам — сооснователь банка. Андрей называет Игоря банкир. В школе у Игоря было прозвище банкир за то, что давал деньги в долг под проценты. Вот он и стал банкиром. Павлик работает с папой но не с катерами и яхтами, а в банке. Но что означает «работает в банке с папой». Они вдвоём ходят на работу к девяти и сидят там до пяти в нарукавниках, как дикенсовские клерки с перепачканными чернилами пальцами. И как человек, который списывал алгебру, не пару раз списал трудную контрольную, а всегда списывал, стал банкиром. Но главное, что у нас больше нет новых родственников. У нас есть новые старые друзья. Не могу поверить, что мне запрещено звонить Ирке и Алёне. Не могу поверить, что мне предложено сделать между ними выбор. Обе, обе позвонили и сказали, «Тебе придётся выбрать, мы или они». «Мне не разрешено звонить им, пока не сделаю выбор между Иркой Ильёй и Алёной и Никитой. Я даже между куриной котлетой и котлетой домашней мясной не могу сделать выбор. Приходится спрашивать официанта, что вкусней, и он приносит мне стейк, который я не ем». Ночь была мучительная. Очень хотелось позвонить. «Ирке, Алёне, Ирке, Алёне!» Выпила снотворное. От одного раза ничего не будет. Затем боролась со сном, чтобы не привыкать к снотворному. Проснулась утром с головной болью и телефоном в руке. Набрала Алёнин номер, затем Иркин. Очевидно, симптом, схожий с фантомной болью. Ведь я знала, что звонить нельзя. Спустилась на третий этаж. Написала помадой на Иркиной двери. Любовь и дружба были здесь. Если хомяку неприятно даже видеть мой почерк, он сможет воспользоваться кремом для снятия макияжа.